Размер этого земельного ценза определяется особо для каждой губернии. Низший размер – 210. Таков участок, дающий право голоса на съезде землевладельцев, например, в Московской губернии.